Главка четвертая. Искажение мелодики. Вслушаемся, например, в такие веселые, прямо-таки, залихватские строки, которые я напечатал в девяностых годах в одном из своих переводов уже упомянутый Иван Белоусов. «Воскресенье раненько только зорька занялась, я, молодеженька, младенько в путь-дорогу собралась». Между тем, это перевод эллигической Шевченковской думы, которая в подлиннике написано скорбным, медленным, тягучим стихом. У недельку, таранесенько, ще сонечко не зиходило, а я, молоденька, на шлях, на дорогу, невеселая выходила. У Шевченко эта гениальная по своей ритмике народная песня звучит такой смертельной тоской, что если бы мы даже не знали ее слов, а... Вслушались бы только в ее плачущий ритм, мы поняли бы, что в ней слезы и боль. Так что, когда переводчик заменяет протяжную мелодию этих скорбных стихов бойким танцевальным хореем, он выказывает пренебрежение не только к законам переводческой техники, но тем самым и к живому человеческому горю. Он глух не только ухом, но и сердцем. У великого лирика ритмы всегда осердечены. И нужна большая черство сердца, чтобы с такой бравурной веселостью воспроизводить этот горький напев. «Перерезками я бежала, укрываясь от людей, сердце робкое дрожало в грудь девичьей моей». Так и отплясывает эту же грустную песню другой переводчик девяностых годов Соболев. В его лихой скороговорке и узнать невозможно подлинные строки Шевченко – Я выходила за гай на долину, чтоб не бачила мати. Могу моего чумака с дороги застричати. У Шевченко разнаступный стих, столь свойственный старинным украинским думам. Этим свободным стихом Шевченко владел превосходно. В той же думе, о которой я сейчас говорю, иная строка имеет 12 слогов, иная 7, а иная 4. Это придает им выразительность каких-то бесслезных рыданий. А переводчики метризировали этот свободный шевченковский стих механически правильным четырехстопным хореем. В «Воскресенье на заре я стояла на горе». Такое насилие переводчиков над шевченковской ритмикой было в ту пору системой. Єстив Шевченка в поэмі слепой великолепная по своей ритмической пластике дума о запорожцах, погибающих в Агарянскай земле. «І лютому ворогові не допустив пасти в турецькою землю в тяжкую неволю. Там кайдани по трипуда, отуманам по чотири, і світа Божого не бачать, не знають, під землею камень ламають. Без повіді святої «Умирают, пропадают». Эти широкие волны свободных лирико-эпических ритмов не только не соблазняли былых переводчиков своей красотой и мощью, но были просто незамечены ими. Один из них, Чмырёв, переводчик семидесятых годов, втиснул всю эту думу в два залихватских куплета. Поет песню «Как в неволе с турками он бился». Как за это его били, как очей лишился, как в оковах его турки мучили, томили, как бежал он, и казаки его проводили. Словом, то были глухонемые на великолепном концерте. У них даже и органа не было, которым они могли бы услышать музыку шевченковской речи. Между тем, вся поэзия Шевченко зиждется на чисто звуковой выразительности. Его речь всегда инструментована, и ее... Эмоциональная сила, как у всякого великого мастера, проявляется в богатых ассанансах, аллитерациях, изысканных ритма-синтаксических ходах. А у селых, у веселых и люди весели. И пута кутины куй. Гармыдер, галас, гамугай. И это изящнейшее сочетание звуков для передачи еле слышного листьев. Хтосе, хтосе по симботе. Чешакому, ктосы, ктосы, боти косы, ты спытая пуйе. Я привожу элементарные примеры, доступные даже неизаищеренному слуху, но люди, сколько-нибудь чуткие к поэзии, знают, как вкратчиво, сложна и утончена бывала его словесная музыка. Конечно, передать эту музыку под силу лишь большому мастеру. заурядным, Среднекам переводчикам нечего и думать о том, чтобы воспроизвести в переводе эти изысканные аллитерации, ассонансы, звуковые повторы. Возьмем хотя бы только два звука: твердое и мягкое и в украинском написании «ы», как и как русская и и и с точкой, что делает Шевченко с одним этим звуком. Вот так и и у дней, ще молодий моїй княгині или единого сына. Їдину дитину, Їдину надію, віско отдають. Или и широкую долину, и високую могилу, и вечерню годину, и що снилось, говорилось, не забуду я. Или эти пять л. Не наче ляля в льолі білій В них и нежность, и мягкость, и без них этот стих превращается в жесткую прозу. Или это четырехкратная «а» в сопровождении «йота»? «За что? Не знаю. Называют хатыну в гаи тихим раем». Если не передать в переводе этот четырехкратный повтор, получается опять-таки антимузыкальная проза. Обычно вторая строка переводится так «хатенку в роще тихим раем». Но это не имеет ничего общего с шевченковской звукописью. Переводчики Шевченко совершенно не замечали его внутренних рифм. А если бе и заметили, то как им перевести, например, «Що без пригоди, мов, негода?» Ми б подивились, помолились. Все покину и полину. Вийдеш, подивиться, жолобок криницю. Ніякого однаково. Рано вранці, новобранці... Никто из переводчиков даже попытки не сделал передать хотя бы такие простые звуковые подхваты «пухвайте то вставайте». Между тем вся эмоциональная призывная сила этой стихотворной строки ослабится в тысячу раз, если вы уничтожите эти два айте и скажете в своем переводе «схороните и восстаньте». При видимой точности это будет искажением подлинника. И можно ли перевести строчку той маруя, той райнуя» такими несозвучными словами «тот построит, тот разрушит»? Можно ли такой перевод считать сколько-нибудь похожим на подлинник, если вся сила данного шевченковского стиха в фонетике этих повторов? Никакого намека на подлинную звукопись шевченковской лирики нет в огромном большинстве этих переводов. У Шевченко это не праздный перезвон стиховых фабрикушек, а могучее средство для наиболее действенного выражения и дум. И потому не формализма нет в наших читательских требованиях к его переводчикам, чтобы они воспроизводили в переводе всю глубоко осердеченную эмоциональную музыку слова, без которой самое содержание поэзии Шевченко будет обеднено и умалено. Так низка была в 70-х, 80-х и 90-х годах культура стихового перевода, что из четырех изученных мною тогдашних переводов стихотворений Шевченко, две трети оказались с исковерканной ритмикой, около 70% заведомого литературного брака. Иногда, как это ни странно, такое искажение ритмики приводило к злостному искажению политического смысла стихотворения Шевченко. Показателен в этом отношении перевод «Гамале», сделанный еще в 1860 году Николаем Васильевичем Бергом, писателем славянофильского толка. У Шевченко первые строки этой симфонически написанной думы звучат в народном рыдающем ритме. Ой, нема, нема ни вітру, ни хвилі из нашої України. Чи там раду радять, як натурка стати, не чуємо на чужині. Ой, повій, повій вітре через море та з великого лугу. Суши наши слезы, заглуши кайдани, розвії нашу тугу. Это плач миллионов украинских крестьян, томящихся в тюрьме самодержаве. А у переводчика каждая строка буквально танцует. Что ни ветру, ни волны от родимой стороны, от то милой. Что-то наши не летят, видно обидцы не хотят, с некрещенной силой. Ветер, ветер, зашуми, в море синем подыми, до неба пучину. Наши слезы осуши, наши вздохи заглуши и развей кручину. Эта пляска вместо плача совершенно разрушила внутренний смысл паэмы. Было бы Сумасшествием думать, будто в русском языке не хватает ресурсов передать всю поэзию украинского подлинника. Мало существует таких трудностей, с которыми не мог бы совладать этот многообразный язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь перимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам.